Переговоры прошли в салоне Пульмана, специально подготовленную для проведения подобных встреч. Он же исполнял роль вагона-ресторана для старшего комсостава. Вагон достался Фрунзе еще от Троцкого и был богато украшен. Судя по всему, это остатки царского поезда. Перед началом переговоров Фрунзе вручил Илье его орден и переодел в такую же гимнастерку, как и был одет сам, с таким же количеством ромбов на рукаве. Перед этим он выяснил, сколько войск находится под его прямым командованием. С учетом тех воинских частей, которые находились в Амурском и Хабаровском краях и в Якутии, набежало почти две армии. Так что четыре ромба украсили рукав Ильи. Как выяснилось, это задело некоторых присутствующих командиров и комиссаров из Москвы, что потом отразилось на результатах проверки войск. Несмотря на то, что вся документация и общее состояние частей и соединений оказались более высокими, чем на всем протяжении Транссибирской магистрали, совет не рекомендовал кандидатуру Ильи на должность командующего вновь образованного Дальневосточного военного округа, оставив его исполняющим обязанности с требованием навести порядок в обверенном ему гарнизоне крепости, где количество КЧЕ просто зашкаливало. Никакие отговорки не помогли. «Выбирайте из лиц пролетарско-крестьянского происхождения, бывших нижних чинов. Организовывайте курсы, а если опыта не хватает, значит найдем опытного». «Надо же, сильнейшую морскую крепость охраняют царские офицеры!» Сказал-то не кто-нибудь, а сам Климент Ефремович Ворошилов. Его поддержали другие комиссары. И тогда Илья решился на жесткий ответ, подготовленный заранее. «Товарищи, я понял ваше предложение и готов показать вам, к чему это приведет». «Вы отказываете исполнять распоряжение ПУР РВС? Ну почему же? У вас пролетарское происхождение?» Спросил он первого подвернувшуюся под горячую руку комиссара. «Ваша фамилия?» — Комиссар Гусев, да, в общем-то, малость замялся человек в очках, судя по лицу, вовсе не Гусев. — Назначаю вас дежурным командиром крепости. Поднялся шум и гам, но это все перекрыл сигнал боевой тревоги. — Берите, берите трубочку, видите, надрывается. — Отвечайте, слушаю, дежурный командир крепости. Несколько растерявшийся комиссар долго не мог достать из крепления трубку. Пришлось помочь, заодно щелкнуть кнопкой громкой связи. — Наблюдательный пост 59, наблюдая огни неопознанного корабля, на запросы не отвечает. за действенный комиссар оказался начальником пур настоящая фамилия которого была яков давидович Драбкин. глубокая ночь темнота как так как илья перевел освещение на по боевой тревоги действовать действовать комиссар в ваших руках вся крепость я этого не умею ну, наконец- таки хоть один признался что ни хрена делать не умеет только на митингах глотку рвать а мне требуется прикрыть морской фланг фронта. И сделать это могут только обычные люди, обладающие опытом, который набирается по мере службы на различных должностях. 59 -й. Илья забрал трубку у комиссара. Слушаю. Здесь Басов. Пелинг и дистанцию на цель. Повторить запрос, поднять сигнал. Лима, Кила, Юниформ. Есть Лима, Кила, Юниформ. Пелинг 202. Истинные. дистанции 156. Курс Норд-Норд-Вест. Скорость 18 узлов. Илья и дежурный штурман уже прикинули пересчитали направление на цель. Развернули на объект дальномера крепостной прожектор. Центральный. Цель погасила огни и производит уклонение. Репетую на вас, цель пока видна. Илья не хотел признаваться, что цель учебная. Все точно так же может произойти и наяву в любую минуту. Семафор нареет. Бдительному сниматься с якоря, перехватить неизвестное судно в квадрате В-12. Исполнительный. Центральный. 59-му. Цель поставила завесу, более не наблюдаю. Принял, продолжайте наблюдение. В дальномер были видны следы дыма, за которым скрылась цель. Спор вспыхнул с новой силой. «Ну вы же этому научились?» «Научился, но, извините, я закончил полный курс гимназии, знаю шесть языков, и, тем не менее, без дежурного штурмана и дежурного командира расчетной группы вести бой не могу. А вы предлагаете их уволить?» «Мы такого не предлагали». «Да вы в свою бумажку загляните. Прочтите, что вы там начирикали? Вы предлагаете сделать то, что сделали японцы, лишить крепость возможности сопротивляться». Делает это гарнизон. Мы с трудом, большим трудом, как-то восстановили бы способность, а ваше предписание сводит ее на нет. Нет других людей, а тех, что есть, учить надо. И не полтора года, а года четыре. Это морская крепость. Здесь ориентиров нет, здесь огонь ведется по расчетам. Для этого требуются грамотные обученные люди. Других людей у меня нет. В сентябре начнем обучать первый курс. Через 4-5 лет получим первых командиров на низовые должности. По-другому не получится. Если это предписание будет в силе, то я снимаю с себя всякую ответственность за то, что может произойти. Пушки сами стрелять не могут. Вопрос так и остался нерешенным, но было совершенно ясно, что рассчитывать остаться в должности не приходится. Сам Фрунзе проигнорировать мнение Пуры не может. А политики не могут согласиться с тем, что ему тер нос какой-то мальчишка. Через месяц Илья сдал дела приехавшему из-за Байкаля Николаю Матвееву, 44-летнему казаку, члену ВКПБ и Дальбюро. назначенному на должность командующего округом. Он же принял у Ильи командование крепостью. В ответ на предложение занять пост замкоменданта крепости, Илья подал рапорт об увольнении со службы. «Николай Михайлович, я не специалист, ни в вопросах морской артиллерии, ни в фортификации. Пур не отрицательное мнение обо мне моей деятельности на посту исполняющего обязанности. Меня выдвигали, но не утвердили. Да вы в курсе. Пока шла война, я был на месте и выполнял все, что от меня требовалось». Поеду учиться. Сейчас уже поздновато, экзамены прошли, повторю все и летом буду поступать. А пока есть у меня чем заняться. У него действительно было чем заняться. Несмотря на то обстоятельство, что второй раз поговорить с Хугасом не удалось, он уехал вместе с китайцами обратно, а Илья двинулся к Владивостоку вместе с Фрунзе. Крестап не забыл о его просьбе через неделю дал знать о себе. Ко всем странам мира, кроме ссср подбирался кризис. В первую очередь это коснулось военной техники. Девать ее было некуда, поэтому ей торговали направо и налево. Так как в результатах проверки главкомам сомневаться не приходилось, то Илья принял решение активно заняться строительством завода по производству авиадвигателей и самолетов, в первую очередь для РККФ. Там требовались. Проще сказать, что их там не было. Зарегистрировавшись в местном совете как индивидуальный производитель, Илья нанял Петра Павловича для создания проекта трех цехов будущего завода, Тем более, что на один из них моторостроительной имелась полная документация. Вторым вложением стало привлечение в будущую компанию будущего конструктора. Кстати, и Унтербергер, вначале довольно холодно воспринявший новое появление бывшего начальника, со временем увлекся этой работой, а чуть позднее полностью перешел работать на завод после того, как закончил проект башенной батареи. Строить приходилось быстро, так как Москва тоже не спала. Все прекрасно понимали, что это большие деньги. Конкурентом у них числился завод «Дукс», который приобрел лицензию чертежи как на двигатель, так и на самолет «Дехвиланд ДХ-9» еще в 2017 году. Виктор Кербер раскритиковал бомбардировщик за плохо набранную коробку крыльев, слабый фузеляж и очень слабое примитивное шасси. Кроме того, подверг критике и выбранный двигатель. Он был лучшим в мире в 2016 году, на его делали автомобилисты. Слишком короткие валы и автомобильный радиатор. Половина мощности уйдет на его обдув. С этим надо что-то делать. Может, виктору это ценно, что ты понимаешь недостатки самолета. Я думаю, что для прицела нам стоит выбрать несколько другую машину, например, вот эту. Или я показал снимок более совершенной модели Акапи или ДХ-14. Но пока мы возимся, в Москве начнут выпускать ДХ-9, так как для этого у них все есть, кроме двигателей. Хотя образцы у них имеются. Я вовсе не хочу вложить деньги в завод и остаться с носом. Мне удалось добыть почти полный комплект чертежей ДХ-9А. Начнем с него, тем более, что на него есть заказчик. Кто? Ты его не знаешь, китаец. И он готов платить серебром или валютой. Хорошо, считай, что ты меня уговорил, начну перевод на метрические размеры и подготовку шаблонов под серию. Но нужен инженер-теплотехник по двигателям. Тот, кто возьмется за выпуск и дальнейшее развитие двигателя. Где взять такого? Есть у меня знакомый Анатолий Бессонов. Пересекались в Таганроге, сейчас он безработный. Могу дать ему телеграмму. Знаком с ним давно и по Баку, и в Питере пересекались неоднократно. Ну, давайте попробуем его вызвать. Только явно придется ему еще и подъемные пересылать, если он безработный. Но кроме инженеров, естественно, потребовалось большое количество квалифицированной рабочей силы. Благо, что безработица была высокая имелась возможность выбирать людей. Первым запустился еще в ноябре завод по производству двигателей. Так как сухой вес Либерти составлял всего 383 300, что на 106 килограммов легче, чем стоявший на шортах Санбим Маури, то первый полет первый двигатель нового завода совершил на перемоторенном шорте. Получили первый контракт на установку новых двигателей на все 8 машин. Особых денег это, конечно, не принесло, а только подстегнуло конкурентов, так как у ввс управление ВВС РГК, сходу заказало серию из 300 двигателей. По своим тактико-техническим характеристикам, Либерти превосходил все имеющиеся там двигатели, В первую очередь по надежности и большому ресурсу. Так что пока раскрутить удалось только лицензионную копию. В остальных цехах шла подготовка к выпуску первого самолета, получившего наименование Р-1, разведчик первый. Виктор Кербер существенно переработал как коробку, так и фузеляж. Выпускать военную скороспелку он не хотел, а приехавшего-таки Бессонова загрузил новыми радиаторами и удлинением выходного вала. задача была создать обтекаемый капот, начисто отсутствовавший на этом двигателе Одновременно они начали разработку летающей лодки. Полутора плана. Для учебы Илья выбрал Томский политехнический, но так как дела пошли и уезжать из города было невыгодно, то договорился с морским корпусом и дальневосточным отделением Академии Генштаба, находилась на острове Русском, организована была Колчаком. Сдал экзамены в ОБА на ускоренный курс, экстернат. Первую зиму сдал 17 экзаменов и 4 курсовых работы. В морском корпусе выбрал судомеханический факультет, дабы ближе познакомиться с механикой и теплотехникой, так как неизвестно было, сколько выдержит здесь столичный инженер Бессонов, который приехал без семьи. Но в феврале 21-го к нему приехала жена и сынишка, которых он оставлял в Москве, тоже на квартире, у знакомых, так как питерская квартира была конфискована. Как коренной дальневосточник Илья рекомендовал всем получать землю и строиться, так как постепенно все начали получать достаточно солидные деньги. Но оба главных предпочитали с землей не связываться, снимали квартиры в городе. Сам Илья жил между небом и землей, ночуя то на русском, то в здании корпуса или в управлении заводом на Первой речке, неподалеку от аэродрома. Ускоренный курс академии он закончил весной 1921-го, еще до того, как ее закрыли. Успел, что называется. Затем взлетела керберовская амфибия, и с ней пришлось ехать в Москву, где при ЦАГе был организован NOA, научно-опытный аэродром, и проводить там вторые испытания, заодно пробивая идею создания подобного аэродрома на Дальнем Востоке. Пока Кербер летал, Илья пробился к Ленину, заинтересовал того в развитии авиастроения на Дальнем Востоке. Причем Владимир Ильич заявил, что Илья мыслит тусковато, что думать надо не только о самолетостроении, но и о развитии судопромышленности, автомобилях, танках и тракторах, а не зацикливаться на летающих этажерках. Но приехал посмотреть на первую в мире лодку-амфибию. Кербер предусмотрел взлет и посадку на любую поверхность и шасси. Мощный форсированный двигатель позволял поднять с воды торпеду Уайтхеда, запасы которых на складах в Владивостоке были значительны. Хотя боевые качества у нее были сомнительны. Тем не менее лодка прямо в названии обозначилась как торпедоносец. Узнав, что серийные самолеты ДХ-9А завод поставляет в части Красной Армии Китая, Ленин тут же пригласил военного атташе Афганистана и временного поверенного в делах королевства, и состоялось подписание еще одного контракта на 60 самолетов и поставку запасных частей. Афганскую армию требовалось задействовать для борьбы с басмачеством. Так что московским пришлось шмыгать носом, их производительность была три самолета в месяц, и двигатели стояли 320 сил, немецкие, закупаемые контрабандой. Лодка прошла испытания и была рекомендована к серийному производству. Контрактов набрали на 3,5 миллиона золотом, хотя по-прежнему на первом месте находились двигатели и запасные части. Планы перевооружения армии были маленькими, шло ее сокращение до штатов мирного времени, поэтому было не до того. Больше рассчитывали на зарубежные закупки. Илье же на глаза в разобранном виде в ЦАГИ попался биротативный двигатель АДУ-4, конструктора Уфимцева. Быстренько списавшись с изобретателем, Илья выкупил его патент 1910 года. Сам Анатолий Георгиевич от продолжения работ отказался, так как помимо медали со второй выставки «Воздухоплавание» 1912 года долгов расстроенного здоровья, он получил только отрицательную оценку эффективности такого двигателя от Саги. А Илья в ходе учебы в Академии столкнулся с проблемой корректировки огня дальнобойной артиллерии крупных калибров. Речь шла о пушках 12, 14, 16 дюймов, дальность действительного огня которых существенно превышала дальность прямой видимости. Принцип радиолокации без всякого сомнения обнаружен и исследован Александром Поповым в Кронштадте, но ни одного действующего радиолокатора еще не существовало. Требовалось поднять с земли или корабля оптический прибор на достаточную высоту, чтобы видеть всплески. Замерить отклонение от цели и произвести корректировку прицелов. Передовые или развитые в промышленном отношении страны начали устанавливать на свои линкоры катапульты и вооружать корабли самолетами-разведчиками-корректировщиками, летающими лодками. Но для подбора требовалось либо лечь в дрейф, либо следовать малым ходом и спускать с кормы специальную дорожку, на которую должен сесть корректировщик, а затем поднять его на борт. Это потери потеря и угрозы кораблю, так как рядом действуют корабли и подводные лодки противника. Значит, корректировщик должен выполнять взлет и посадку на полном ходу корабля. И вот в этом двигателе с двумя соусными винтами Илья и увидел решение проблемы. Легкий, компактный, с большой удельной мощностью и тягой, он идеально подходил для такого аппарата. У него несколько врожденных недостатков. Будем лечить, подумал Илья и бросив все вместе с чертежами брянского завода, где был произведен двигатель, вернулся во Владивосток. Проект конвертоплана вертикального взлета и посадки стал его выпускным дипломом в морском корпусе. Конвертоплан — это от слова «конверт», а не «конвертация», которая тогда почти не имела никакого смысла. Первое, что бросилось в глаза — неудачное силовое решение в виде плоских пластин, закрепленных тяжелыми болтами с гайками на малую звезду, от которого он избавился сразу, заменив этот набор закаленными стяжными шпильками и предварительно сжатыми алюминиевыми рубашками со свободной гильзой. Это дало минус 15 килограмм на каждом двигателе. Поршни у Ефимцева были чугунными, Илья сменил их на литые алюминиевые. Головной подшипник скольжения из бобита был заменен на игольчатый, а мотылевый на шарикоподшипник. Естественно, эмульсионная система смазки была списана в утиль, установлен масляный насос высокого давления, а смазка стенок цилиндров решалась за счет растворения в бензине минерального масла в количество 5%. Часть масла, в основном из мотылевого подшипника, попадала в топливную смесь, дополнительно улучшая условия работы поршневых колец. Двигатель собрали за несколько недель и поставили его на стенд. Вместо 60 сил, заложенных у уфимцом, при массе 38 килограммов он выдал 84 силы. Четыре двигателя давали уже 334 лошадиные силы, при суммарной массе двигателей в 152 килограмма. Удельная мощность у него была... 2,21 силы на килограмм, тогда как у «Либерти» всего 1,17. При этом 152 кг вращались и давали гироскопический эффект, а реакции винтов взаимно уничтожались вращением в разные стороны. Установив двигатель на четыре стрелы, прикрыв их вместе с винтами пропульсивными насадками в свободном карданном подвесе, изготовив широколопастные, очень жесткие винты, Илья сел в середину, где было установлено кресло сзади, спиной к нему, Состояло еще одно кресло, справа и слева от него находились два полутораметровых дальномера. Вооружение состояло из двух пулеметов «Льюис», установленных неподвижно прямо в нос, и турельной установки, стреляющей в корму. Первый полет совершали на веревочке. Управление сим-аппаратом представляло собой сплошную загадку. Осталось научить эту конструкцию летать. Хорошо, что веревку привязали просто к грузу 120 килограммов. Считалось, что этого будет достаточно, чтобы предотвратить дальнейший взлет. Однако в первом же полете Илья перенес этот вес на расстояние в пару километров. Но управление было, мягко говоря, тяжелым и неудобным. И все уселись его совершенствовать. Во-первых, по усилиям, во-вторых, объединяя все на одну ручку. Тогда же пришлось заказывать в Америке парашюты «Ирвинг», так как отказ двух двигателей одновременно на одном борту, даже теоретически, приводил к неминуемой катастрофе. Пришлось дополнительно модифицировать подвеску двигателей, снабдив их поворотной платформой, позволяющей в случае падения давления масла в двигателях противоположного борта, независимо от положения корпуса конвертоплана, удерживать горизонтальное положение винтов. Карданная подвеска двигателя это позволяла. Требовалось только убрать штыри ограничители. В этом случае у экипажа сохранялась возможность безопасно покинуть аппарат до его падения на землю. Но все равно отказ двигателей был самой серьезнейшей проблемой для всей системы, поэтому доводили их очень и очень тщательно. Но свой диплом Илья защищал в поле, корректируя стрельбу двух 356 миллиметровых орудий «Острова Русский». Для этого, правда, пришлось строить еще один аппарат с шестью двигателями и меньшими размерами винтов. Одноместный и радиофицированный, потому что радиостанция не вылезала в четырехдвигательный. Этот же аппарат впервые в мире совершил взлет и посадку на корабль, идущий полным ходом. За этими делами учебы пролетел год, прежде чем конвертоплан научился летать, и появилась возможность пройти серийные испытания. Илья и четверо летчиков, освоивших полеты на нем, выехали в Москву в конце апреля 1922 года. Год прошел для страны довольно спокойно. Очаги напряженности сохранялись только на польской, финской, эстонской румынской границах, в Средней Азии и Монголии. В остальных местах было относительно спокойно. Немного потряхивало самого КПБ, в котором преодолеть раскол, связанный с НЭПом, не удавалось. Плюс НЭП понажировали, устраивали шумные оргии в ресторанах, вели себя как золото-промышленники в Сибири. На фоне всеобщей бедности и попыток правительству развернуть план ГУЭЛРО в условиях тяжелейшего дефицита всего и вся, эти оргии отрицательно воздействовали на умы недавних борцов за революцию. В Приморье, где расслоение общества было еще круче, а безработица выше, Ситуация порой подходила к уровню революционной, точнее, контрреволюционной. Одни жировали, распродавая лес и пушнину, вторые еле-еле сводили концы с концами. Самого Илью вынудили написать рапорт об увольнении, директива ПУР действовала, несколько волн увольнений прошли. Начался отток квалифицированных кадров, которых с удовольствием подхватывали китайские милитаристы японская разведка. Знал это Илья из первых рук, так как Иоганн Яковлевич Ламбак которого очень многие считали евреем, а он был эстонцем с немецкими кровями. Его отца звали Якоб. Был и оставался одним из верных друзей, несмотря на то, что Илья прекратил быть его начальником. Но деньги были вложены в конверт, от которого прямой отдачи пока не было. Одни расходы. Проект предусматривал упрощенный вариант. Четыре двигателя телефонные линии, так сказать, высотный наблюдательный пункт. Так как аппарат хорошо зависал в воздухе, и уровень вибрации позволял делать достаточно точные измерения. и шестимоторной с радиостанцией, вероятность уменьшения размеров и веса, которая была достаточно высокой. Аппараты корабельной службы могли складываться и базироваться на кораблях второго ранга. Основной проблемой было пройти без аварийно проклятые испытания. Вояки уже сказали, что в случае серийного производства они возьмут на каждую береговую батарею эту машину. Где только деньги возьмут, положение с береговой артиллерии складывалось потрясающе паршиво, ее практически не осталось. Много 12-дюймовых башенных батарей оказались за пределами страны, так как немцы оторвали от России всю прибалочку. Два двухбашенных форта в Севастополе были разукомплектованы и частично подорваны немцами и нашими при отходе из Севастополя. Плюс белые постарались. А спешно восстановленная крепость в Приморье вновь начала разваливаться. Вот в таких условиях Илья оказался в Москве. Единственным реальным заказчиком был военно-морской флот, стоявший на вечном приколе, и несуществующие артиллерийские батареи крупного калибра. В европейской части РСФСР такая батарея была одна Форд – Форд «Красная горка». За прошедший год смогли форсировать двигатели до 120 сил при незначительном увеличении массы двигателя за счет увеличения степени сжатия до 7,2. Поработали над уменьшением размеров и веса приема передатчика. как корректировщик конвертоплан КК-1 превосходил любые выносные наблюдательные пункты, уступая в точности только стационарным. Однако для ЦАГИ и НОА это не имело никакого значения. Испытывался летательный аппарат, а не наблюдательный пост. Испытания начались и проходили вполне успешно, а Илья занялся заказами не только для КК-1, но и для всего завода. Себестоимость продукции активно снижалась, качеством и конструкционными особенностями самолеты уже значительно превосходили исходные модели. но отказываться от аббревиатуры ДХ-9 было невыгодно. Смена имени могла отразиться на иностранных заказах. По их заявке Ковровский оружейный завод разработал новую систему синхронизации. Курсовых пулеметов теперь стало два, но НКИТ новых заказчиков предоставить не мог. Продлили действия заказов в Афганистан, появились и более трудные заказчики из Турции, которые выставили кучу требований к машине. Оказывается, афганцы передали им прошлогоднюю версию самолета для испытаний, что было запрещено контрактом, и похоже, что оба контракта находятся под угрозой, так как турки активно работают и с англичанами. Илья дал телеграмму на завод и попросил отправить модифицированную машину, чтобы сразиться с Дэхэвилендом ДХ-27, мощность двигателя которого была уже 650 лошадиных сил, и который мог нести 10 100-килограммовых бомб. самолет отправили, а через два дня в газетах появились публикации, что в результате японской провокации Из тяжелых орудий 356 мм обстрелян город Владивосток. Одним из снарядов повреждено здание испытательного стенда моторного цеха. В городе тоже есть разрушение жертвы. Японские корабли, линкор Конго, новенький крейсер Нагара и четыре эсминца не были даже обстреляны. Иностранные газеты, в частности британская Sandy телеграф давали несколько иную интерпретацию происшествий. Нагара проходило испытания, в ходе которых ордер приблизился к берегам РСФСР, в районе острова Аскольд. Там находился наблюдательный пункт крепости, связанный телеграфом со штабом, КП из ЗКП крепости, который подал сигнал о том, что чужие корабли вторглись в Уссурийский залив. Эскадра шла ближе к западному берегу залива. Через некоторое время с мыса Тараны на нее был отправлен семафор, предупреждающий об опасных маневрах в советских территориальных водах, которые японцы практически проигнорировали, послав неразборчивый ответ. Далее артиллеристы предупредили о возможности открытия огня. На форту находились две полубашенные дюймовки если курс не будет изменен. Курс менять японцы не стали. Последовал предупредительный, на который японцы ответили огнем, накрыв полубронебойными старый форт с третьего залпа. Затем корабли развернулись, и линкор полным бортом шарахнул по Владивостоку от траверза мыса Голый. Английский корреспондент, случайно оказавшись на борту линкора, Писал, что крепость открыла беспорядочный огонь с острова Русский, но даже пристреляться не смогла. Позорище полное, особенно учитывая тот факт, что тревога была объявлена заранее. У командования был минимум час, чтобы выработать данные для стрельбы. Аккуратно сложив газету в чемодан, Илья начал собираться домой. Оставаться в Москве совершенно не хотелось, тем более, что боевые действия могли начаться в любую минуту. Повод есть, иностранная пресса полностью находится на японской стороне. Наличие англичанина на борту говорит о том, что вопрос согласован с главным полицейским мира. Его сбор и прервал стук в дверь. За порогом стоял Краском, красный командир с полевой сумкой через плечо. «Бас, Николаевич?» «Да, что угодно. Ваши документы?» «Пожалуйста. Вам пакет и просьба наркома Военмора товарища Фрунзе немедленно прибыть к нему. Машина у подъезда». «Вот ж, с кем Илье встречаться совсем не хотелось, так это с Фрунзе». Он вскрыл пакет, но кроме выписанного пропуска там ничего не было. Но все было в рамках приличия, это не приказ, а просьба, и Илья не стал отказывать главу военмору. Открытый пак-карт довез его до Краснознаменной улицы, где находился Реввоенсовет Республики. Его приняли сразу, кроме Фрунзе в кабинете находился еще три человека, ни одного из которых Илья не знал. Илья представился. «Здравствуйте, Илья Николаевич. Знакомьтесь, товарищ Сергеев Андрей Васильевич, командующий ГУВФ». «Басов Илья». Товарищ Новицкий, Федор Федорович, начальник штаба ГУВФ. Басф, Илья, авиапромышленник авиаконструктор, Приморский авиазавод. Наслышан, сказал Белобородый с тщательно выбритой головой. довольно пожилой человек. Товарищ Сталин Иосиф Виссарионович, член РВС, генеральный секретарь ЦК ВКПБ. Продолжил представление главы ВНМОР. Басф, Илья, член РКСМ. Вы в курсе произошедших событий? Задал вопрос нарком. Я читал, что обстрелил Владивосток, две версии, нашу британскую. Кроме того, такому же обстрелу подвергся Кронштадт. Четыре снаряда 305 мм с форта Ина. А ночью в Балтийское море вошел флагман британского флота линкор «Куин-Элизабет». Вполне вероятно, подобная провокация в Финском заливе. Калибр у линкора 15 дюймов, дальность выстрела до 30 км. Мы внимательно следили за тем, что вы предпринимали в последнее время. Фрунзе показал папку с отчетом о проведенных стрельбах. Дал остальным посмотреть фотографии квадрокоптера. После возвращения ему фотографий он продолжил. Нас интересует вопрос. Возможно ли такие стрельбы провести под Петроградом, используя для этого форты Красная Горка и Серая Лошадь? А там артиллеристы есть? Вы, видимо, не полностью в курсе, что для проведения этих испытаний мне пришлось выложить крупную сумму, чтобы привлечь к нему вольных специалистов. Штатный состав батареи выполнить стрельбы не мог. Полностью отсутствовали навыки, необходимые для быстрого расчета исходных данных. И имеющийся личный состав гоняли две недели до седьмого пота, пока не научили его действовать быстро и без ошибок. Орудия новый до этого стреляли один раз, тремя снарядами, со скорострельностью один выстрел в полчаса. Зато директивы, выполнены на службе, сейчас находятся призывники прошлого года, которые в этом году увольняются в запас. Осколка, по вашему мнению, должны служить призывники в Береговой артиллерии, — спросил маленький усатый человек с довольно ярко выраженным акцентом. — Как на флоте четыре с половиной года и с семью классами образования минимум. У нас сплошное электричество, гидравлика, не справляются вчерашние крестьяне, товарищ генеральный секретарь. — Товарищ Сталин, — напомнил свою фамилию секретарь, —— Таких людей у нас мало, товарищ Басов, а крепость у нас одна. Две, еще Петроград. — Это не крепость, это ее огрызок, не в обиду будет сказано. Перенести туда испытания – не вопрос, требуется только топливо, масло и боеприпасы. И необходимо скорейшим образом закупить все имеющиеся аппараты для Владивостока. В режиме телефонии они могут надежно корректировать за горизонтную стрельбу батарей. Японцы сто процентов еще раз сунуться и пока не получат по зубам, не успокоятся. И там снарядов мало для крупнокалиберных. Это планом не предусмотрено, товарищ Басов. Оборонительные войны по плану не начинаются, товарищ Сталин. «Это верное замечание, товарищ Басов. Вы же были заместителем товарища Лазова на приморском направлении. Почему оставили службу?» «Меня не утвердили в должности, которую я занимал полтора года как исполняющий обязанности. Предложенная мне должность была много ниже. Решил пойти учиться». «И куда?» «Закончил ускоренный курс Академии генштаба Старого образца и Морской корпус по специальности судомеханик. Тоже по ускоренному курсу». «Чему-нибудь научились?» Сумел повысить удельную мощность авиационных двигателей в два с лишним раза и создать как конструктор вертикально взлетающий вертикально садящийся аппарат, приспособленный для базирования на борту корабля. «Вернемся к петроградскому вопросу», — сказал Фрунзе, перед этим куда-то звонивший, и показал рукой в направлении занавешенной доски, стоявшей чуть в стороне. Там оказалась карта Финского залива с секторами обстрела всех фортов. В кабинет вошел еще один военный, на этот раз в морской форме. Начальник морского штаба Республики Домбровский прибыл по вашему приказанию. Проходите, присоединяйтесь. Обсудили в общих чертах складывающуюся ситуацию. Наметили силы и средства. Все оформили приказом и разошлись не очень довольны имеющимися возможностями. Оба квадрокоптера и весь технический летный состав погрузили на курьерский поезд и вместе с начморштаба выехали в Петроград. В общении Алексей Владимирович был не очень простым человеком, как-никак бывший командир линкора, бывший начальник морских сил на юге. Дистанцию он умел держать хорошо. Ехали они в разных купе, благо места было более чем достаточно. Но задача стояла очень сложная. Флот был на приколе, несколько эсминцев типа «Новик», больше ничего у начморштаба не было. Ситуация с крепостью еще более запущенная, чем на ДВ. Еще недавно газеты всего мира писали восстание на форте «Красная горка», Дескать, моряки Балтфлота, буревестники революции, восстали против революции. Не было на батареях Красной Горки моряков от слова вообще. Береговая артиллерия считалась армией, а не флотом. Костяк восстания составляли бывшие белые из разгромленной армии Деникина. Сейчас их заменили на новых призывников. То же самое творилось и в Серой Лошади. Только орудия там были пятидюймовые дюймовые 4 орудия и 6 полубашенных 6 как на Авроре. Встречать англичан с их 15-дюймами было нечем. Лишь после подавления восстания башенная 311-я батарея получила право носить морскую форму знак того, что ее взяли именно моряки. Остальные обитатели форта щеголяли сухопутной. Утром Илья и Домбровский вышли на перрон Московского вокзала, поезд тронулся дальше. На трамвае они приехали к Зимнему дворцу и пошли напротив, в главный бывший морской штаб, носивший название Адмиралтейства. Там Илья затребовал радиостанции для двух фортов, но их не оказалось. Единственная возможность была работать через Кронштадт, а дальше по телефону. Полученный приказ имел настолько обтекаемую форму, что мог развить под водой скорость пушечного снаряда. Уж лучше бы его не было. Ссориться с Англией РСФСР не желал, англичане пути для отхода не предоставили. Пока утрясали вопросы с Виктором, командующим флотом, на набережной отшвартовался катер командира крепости. Командиры башен были флотскими, с погоревшей Полтавой, личный состав с правобережной Украины. Стреляли только из стволиков, 37-мм пушки, закрепленной на стволе. Даже поощрялись командиром одновременно комиссаром крепости, бывшим мичманом Елисеевым. Выработать данные для стрельбы 7-я 311 батареи может. С кобылы сложнее, там могут вести огонь только визуально. Пробовали пару раз наводиться вслепую, но попаданий не было. Там опытных наводчиков нет. 8 и 9-я батареи у нас в отстающих числятся. Там надо бы командиров сменить, да неким На Полтаве командиры плутонгов остались? Точно не знаю, вряд ли, они три года как подстою числятся. Вместе командиров отправились в Кронштадт, по дороге завернув настоящую балтийского завода «Гангут», где передали командиру распоряжение найти и вызвать на службу командиров бортовых плутонгов, направить их на Красную горку. Кратко ознакомившись с ситуацией там, вдвоем с Найсштаба перелетели в серую лошадь на шестимоторном конвертоплане, опробовав во время полета связь с Кронштадтом. и через него с фортами. Илья посадил машину сразу за холмом, рядом с командой дальномерным постом и подземной казармой гарнизона, вызвав определенные переполох на служащих. Красноармейцы обступили невиданную конструкцию, но над штабом расслабиться не дал, тут же объявив построение. Уже позже Алексей Владимирович сказал, что даже во время ледового похода не чувствовал столько страха. Это мы шли низенько, поэтому все мелькало. Завтра заберемся на высоту, сами увидите, насколько там красиво. Выяснилось, почему не получалось навести орудие с помощью центрального поста и аналогового вычислителя. Все приемные репетиры имели инструментальные ошибки в несколько градусов. Их пришлось юстировать, разворачивая исполнительные механизмы. Местный электромеханик в этих вопросах не рубил. Отработали в холостую, вроде получилось, проверили азимуты и углы возвышения. Все более-менее заработало, хотя состояние проводки вызывал не просто нарекания. Вспомнив БЛО, Илья разнес и командование, и личный состав. который не следил за состоянием кабель-каналов. Там сплошные ужи до лягушки с головастиками. Все мхом заросло. Себе-то рожу моете? А как заведование привести в порядок, так вам спецов подавай. Чтоб к утру все было очищено. Щетки не менялись со времен царя гороха. Спирт весь выхлестали, а промывкой никто не занимался. Где журнал промывок? Так как таким же образом он наводил порядок у себя, то сложности это не представляло. Приехавший верхом командир крепости еще и сутки раздал виновным. но Илья тихонько попросил отложить наказание. Вечером выяснилось, что имя Ильи известно и тут, в Кронштадте, но как пример неудачного командования. Именно такую информацию о нем распространил Пур. Утру буксир доволок мишень к ручьям, развернулся и повел щит в сторону Кайвиста. В 03.23 щит был обнаружен, на форте прозвучал ревун боевой тревоги. Илья и Домбровский взлетели для корректировки огня. Домбровский перед этим не забыл пару раз перекреститься. Огонь должны были вести оба форта. Дистанция для обоих была предельной — 89 кабельтовой для серой лошади и 146 кабельтовой для красной горки. На высоте, да еще после зависания, Домбровский успокоился. Весьма качественно быстро скорректировал стрельбу одной башни главного калибра и 120-мм. И даже когда в дело подключился третий калибр 152 мм, он успевал передавать корректуру для всех. Были отмечены накрытия. Стрельбу задробили. Домбровский после приземления в журнале испытаний написал хвалебный отзыв. Действительно, Илья Николаевич, на высоте чувствуешь себя совсем по-другому. Как птица, только звук немного громковат. И тут вновь прозвучал сигнал тревоги. К буксиру с мишенью спешил финский сторожевой катер зафиксировать нарушение. Район не был официально закрыт для плавания всех судов, а остров Сискар недавно был передан Финляндии и демилитаризован. Сторожевик спешил от Кайвиста, там на Большом Березовом находилась некогда батарея 152 мм, захваченная Финляндией еще в 1917 Там же стояли пограничные сторожевики финнов, тоже бывшие русские миноноски. Илья подтолкнул на штаба. Это хороший шанс без стрельбы выпроводить отсюда англичан. По машинам. По радио Илья поднял еще один шестикрыл с торпедой, но без радиостанции. Передайте Керберу, пусть пройдет низко над сторожевиком и покажет торпеду. К сторожевику подходили, совершая маневры по скорости и высоте, неожиданно меняя курс и скорость. Дали предупредительную очередь перед его носом, подняв две высоких дорожки от пуль, приказывая остановиться, так как он находился уже в советских территориальных водах в 11 милях от берега. Затем зависели над ним и сбросили на него капсулу с требованиями следовать к Шепелево, так как они нарушили территориальные воды СССР. Подошедший второй квадрокоптер с торпедой под брюхом привел финну в полное изумление. Через полчаса сдали нарушителя пограничному катеру. Финну в тот же день отпустили, но сами понимаете, как это дело подхватила мировая пресса. Куин Элизабет объявила, что целью ее захода являются порты Финляндии, Эстонии и Латвии, и они вовсе не планируют повторять ошибки пограничников Финляндии. Бескровная победа над Куин Элизабет имела много последствий. Во-первых, все пять конвертопланов приняли участие в воздушном параде в Петрограде, залетали с Петропавловской крепости, тогда она еще оставалась крепостью, а не аттракционом, а летали над Дворцовой площадью. Кербер на подвесной платформе поднял 12 человек на высоту Александрийского столпа, облетел с ними площадь и мягко посадил их в то место, откуда их взяли. Фотографии праздника попали в иностранную прессу. И уже в Москву приехали эксперты комитета ФАИ из Швейцарии, нейтрального государства, которые зафиксировали первые рекорды новой авиационной техники. Швейцарцы стали первыми, кто заключил контракт на поставку вертикально взлетающих невооруженных конвертопланов спасателей для работы в горах и вооруженных для пограничной охраны. В те годы Швейцария особенно тщательно контролировала собственные границы, предотвращая появление в стране беженцев. Пригодились и те форсированные двигатели, снабженные приводным нагнетателем, которые разрабатывались для установления мирового рекорда высоты для летательных аппаратов без крыла, как тогда назывались подобные конструкции. Ну и заказ от ГПУ ВЧК на 600 аппаратов для пограничных войск обеспечил завод работой на два года. 72 машины запланировал приобрести РККФ, в том числе 12 складных, корабельных. Ими планируют вооружить линкоры, как находящиеся в строю, так и те, которые собираются поднимать в Новороссийский. Но денег у флота не было, смогли приобрести только эскадрилью восемь машин для Владивостока и четыре для Петрограда. Они не ВЧК, так что основным заказчиком стали пограничные войска. Оно и правильно, время беспокойное, граница на юге и западе буквально горит. Отдельный заказ пришел от КВЖД. Луцкий, ставший ее начальником, в отличие от остальных, сделал предоплату поставки, позволившую быстро организовать серийное производство. А Илья и Виктор сосредоточили усилия на цельнометаллическом самолете с четырьмя двигателями, под которые начали закупать оборудование для его производства. Вложенные, казалось, полностью замороженные деньги начали активно возвращаться и обеспечили дальнейшее развитие завода. Плюс на успех предприятия обратили внимание в Москве, в СНХ. По личному ходатайству Ленина был выделен участок земли в селе семёновка под Спасском, в 150 километрах от Владивостока. Строительство авиазавода непосредственно в городе, который в любую минуту мог быть обстрелян с моря, сочли небезопасным. В стройку объявили Комсомольской. На строительство выделено 3 миллиона рублей. Закупаемое оборудование позволяло выпускать как металлические, так и деревянные конструкции. Тем не менее, полностью в Семеновку производство решили не переносить. Завод строило государство, а Приморский завод был частным. Он остался опытным и местом, где располагалось конструкторское бюро фирмы. Но деньги только выделены. Начальником строительства работает товарищ Слуцкий, присланный из УКПУ ВЧК. Часть работ выполняют заключенные, для которых строятся бараки и лагерь. Надобности вмешиваться в процесс пока никакой нет. Гораздо больше интереса довольно значительные капиталовложения потребовались для создания четырех центров обучения и технического обслуживания аппаратов. Терять такие деньги было бы просто непростительно, ведь предстояло обучить более четырех тысяч человек, как летчиков, так и механиков. Кроме того, требовалось обслужить большое количество аппаратов, находящихся на гарантии. И это при условии того, что общий уровень обслуживания техники в РКК и в ГПУ ВЧК находился ниже плинтуса. А система управления УКК-1 и КК-2 была очень сложной. В кабину было выведено минимальное количество рычагов, которые управляли газом и наклоном двигателей. Тем не менее, существовал центральный пункт управления, настройка которого требовала квалифицированного обслуживания и понимания принципов управления аппаратом. Таких людей требовалось тоже подготовить, чтобы весьма своенравные заказчики не посчитали, что участники решили угробить людей и технику. ОГПУ первым заговорило о том, что с большим доверием отнеслось бы государственной структуре, которая взяла бы на себя эти функции. Но ее не было. пришлось им смириться, что Центр обучения строит и обслуживает частники, взимая за это плату. Поэтому два самых молчаливых участника встречи у Фрунзе прислали письмо, в котором предлагали Илье занять место командующую Дальневосточным авиационным корпусом, обладающего правами создания подобных центров для обучения летно-технического состава и летных школ. Предполагалось персональное звание Комкор, штатное расписание штаба корпуса и прочее, прочее, прочее. Всего на один ромбик меньше, чем он имел в течение пары последних месяцев службы. Был и подводный камень. Оперативно он и корпус подчинялся командующим округам, плюс самого корпуса не было, его требовалось сформировать. Для окончательного решения предлагалось приехать в Москву. За положительный ответ на это предложение говорили появившиеся в партийной прессе многочисленные публикации о временном характере НЭПа. Его критиковали со всех сторон. Государство жестко контролировало финансовую часть предпринимательской деятельности, что вызывало кучу недовольства со стороны Непманов. Но не менее громко высказывали недовольство и левые, участники процесса, хотя кроме ностальгии о временах военного коммунизма, когда они распределяли все, и от них все зависело, у них ничего не было. Проблема заключалась в том, что государственные заводы и фабрики практически не приносили прибыли, так как простаивали, и на лайт тех снабжения какие-то централизованные поставки у государства не хватало имевшегося аппарата. пока ВСНХ удалось подобрать под себя проектно-конструкторскую деятельность по планам электрификации страны. Но это сулило немалую прибыль в ближайшей перспективе. Очередной визит в Москву принес еще одну головную боль. Федор Федорович Новицкий при встрече передал ему письмо, на конверте которого не было обратного адреса. «Меня просили передать это вам, сказали, что вы знаете лично адресата». Передал письмо начальник третьего отдела. Илья сунул письмо в карман, любопытство испортило саму встречу, хотелось побыстрее ее закончить, тем более, что пока ничего нового ему не сказали. Новицкий пытался отстоять свою точку зрения, хотя положение дел говорило о том, что придавать округу создаваемую структуру при условии ее всесоюзной деятельности, Советский Союз в составе пяти республик уже был образован, было заранее ошибочным решением. Но поругаться они не смогли. Илью выслушали, обещали подумать и согласовать действия с руководством. А автором письма был Феликс Дзержинский, который просил Илью выделить время и согласовать встречу с ним. Звонить он не стал, идти был недалеко. Старый мандат здесь никого не смутил. Дзержинскому доложили о его прибытии. Затем где-то полчаса Илья гонял чаи в компании нескольких человек, которых привел и представил Михаил Москвин, бывший секретарь Амурского крайкома ВКПБ, хорошо знакомый Илье по 19-му 20-му годах. Вспоминали своих, кто где оказался, чем занимается. Общаться было приятно. Затем на огонек заглянул Феликс Эдмундович. Настоящая фамилия Москвина была Мейер Трелиссер. Этой стороны его биографии Илья не знал. Старый большевик, член партии с 1901 года. В настоящий момент возглавляет иноотдел ВЧК Советского Союза. выяснился тоже в кабинете Дзержинского. Присланный на строительство завода человек оказался их человеком, на контакт с которым Илья не пошел. Получено указание ЦК партии создать экономический отдел при иностранном отделе ВЧК. Ваша кандидатура была предложена сразу несколькими товарищами, в том числе начальником ИНО, товарищем Трелиссером. Все остальные товарищи также знают вас по совместной борьбе за советскую власть в Приморье и на Дальнем Востоке. Ими разработана операция, которая позволит обеспечить работу экономического отдела в Китае, Японии и Соединенных Штатах. Нам, Илья Николаевич, требуется ваше согласие на работу в этой структуре. Задача. обеспечить промышленность республики всеми необходимыми технологиями, изобретениями и оборудованием для обеспечения беспрецедентного рывка, в первую очередь, оборонной промышленности Советского Союза. Как вы сами понимаете, времени на раскачку мировой капитал нам не предоставит. Готовиться к войне надо начинать немедленно. В задачи экономического отдела, помимо перечисленных задач, входит и будет входить внешняя разведка. Мы должны знать все, что готовят против нас наши враги. А как же завод? Столько контрактов, такие перспективы. Это учтено, товарищ Басов. Операция по внедрению займет достаточно долгое время, вас еще требуется подготовить к участию в ней. Ведь невозможно, чтобы наши враги сразу поверили, что Басов сам добровольно перешел на их сторону. Слишком много людей знают что вы сделали на Дальнем Востоке. Будет организовано давление на вас и ваш завод. Вы уйдете за границу, так как на ваше детище покусятся комиссары, а советская власть вас защищать не захочет. И вы сбежите в Китай к своему старому приятелю кристапу Хугусу. Оттуда в Японию или Америку, где и создадите свою резидентуру, там видно будет. Товарищ Хугус – один из предложивших вашу кандидатуру. Ему требуется толковый помощник, в том числе, чтобы сдать ему дела в Китае, так как его усилия требуются в другом месте. В общем, как говорится, ему было сделано предложение, от которого он отказаться не мог. Стало понятно, откуда взялись деньги на завод в Семеновке. А сделал это основной заказчик, который мог разорвать контракт и пустить завод по миру. Деньги, полученные от КВЖД, ушли на подготовку шаблонов для серийного выпуска большой серии аппаратов. Вызов в Москву организовали тоже они. Ими было сказано не принимать предложение ГУВФ, Главного управления воздушного флота. Порадовали только тем, что для нужд китайской Красной армии и на ее средства предстоит построить аналогичное предприятие в одной из северных провинций, примыкающих к СССР. и находящихся там под охраной и обороной армии «Ятиня». Там предстояло наладить сборку новых штурмовиков с 680-сильным двигателем и обучить рабочих инженеров Китайской Советской Республики. Китаю придется уделить особое внимание, товарищ Басов. Благодаря активной поддержке со стороны Красной Армии и Красного Флота в приграничных провинциях созданы все условия для перехода на социалистический путь развития, чем мы обезопасили более 3000 километров нашей границы. Китайские товарищи ведут беспощадную борьбу с остатками белых банд и происками японских и китайских милитаристов. Требуется показать пример экономического развития этих регионов, что будет воспринято как сигнал для остальных провинций страны. Отдельные территории на юге уже объявлены коммунистическими или красными. Создана Компартия Китая. Требуется закрепить эти достижения. Юг Китая полностью аграрный район. Да, это так. Ну и в нашей стране более 70% населения крестьяне, тем не менее, пролетарская революция победила. Ну, товарищ Ленин говорит, что экспорт революции невозможен. А я не призываю вас заниматься экспортом. Нам требуются вменяемые соседи, товарищ Басов. Для этого издревле существует лучший способ создать условия для прихода к власти нужных людей. Я вас понял, товарищ Дзержинский. Ничего-ничего, в Семеновке пройдете курс молодого бойца невидимого фронта. Будет полегче. Получив такие указания заполнив различные бумажки, все, которые остались в Москве, ильяу был домой. Первое задание, полученное им, было особенно неприятным. ВЧК имело сведения о том, что в руководство контрреволюционного подполья во Владивостоке входит семья Бирк, дочерью которых была супруга Петра Унтербергера, который недавно был вызван в Москву и пока оттуда не возвращался. По слухам, в Москве этого не уточнили, направлено восстановление форта в Севастополе. Через Женни предстояло сообщить подпольщикам о тех сложностях, которые возникли в связи с началом строительства нового завода. Сделать это требовалось аккуратно. Для этого предлагалось наладить с ней контакт вплоть до тесного. Товарищ Трелиссер особо подчеркнул, что Илье необходимо пересмотреть все понятия о приличиях, допустимых и недопустимых действиях. Требовалось использовать любые средства для достижения цели, в том числе и Адюльтер. «Внешними данными, Илья, тебя Господь не обидел, использует оружие на всю катушку. Мы начинаем самый сложный процесс, твое внедрение. Ты должен показать, что под давлением обстоятельств в тебе происходят изменения и пересмотр прежних жизненных установок. Ты должен стать для этих людей своим. Я в курсе, что ты скромник, никогда не вел разгульной жизни». Вот пара статей, их написали дураки и протащили в прессу. Но там звучат угрозы для таких людей, как ты, которые вначале делали революцию, а потом по призыву партии ушли восстанавливать разрушенное хозяйство, но не в государственной структуре, очень слабой в то время, а создали свои успешные предприятия. Обрати внимание на них, запомни содержание, где были напечатаны. Создай иллюзию того, что ты понимаешь неизбежность своего краха и требуется спасать заработанные непосильным трудом из-за таких людей. Основной вопрос. Не делай ничего резко. Процесс должен идти медленно, но обязательно на глазах у подполья. Сыграешь криво, они убьют тебя – как только у них появится такая возможность. Ты слишком многим перешел дорогу, ты меня понимаешь? Согласовывай все с Абрамом Слуцким и товарищем Андреевым, которые будут тебя готовить к этому заданию. Оба опытные подпольщики, на счету которых немало операций по внедрению. По приезду пришлось на 10 дней съездить в Семеновку и лишь после этого приступить в свободное от работы время к выполнению задания. К Жене он зашел на квартиру, сказал, что ему нужен Петр Павлович, где и как его можно найти. Но такой информации она не владела. Пожаловалась на отсутствие финансов, поплакала, когда тут ей передал десять червонцев. «Вы наш ангел-хранитель. Что случилось с Петрушей где он, я не знаю. Вы бы по своим каналам выяснили это?» «Да нет у меня особо никаких каналов, Женя Людвиговна. Со службы я ушел, Непманом стал. Прислали из Москвы каких-то дураков, которые новый завод начали строить. Хотел, чтобы Петр Павлович опытным глазом глянул, чего они там наворотили. Думал, что он уже вернулся из Москвы». Да там еще с документами на землю намудрили, а Петр Павлович с кем-то консультировался по этим вопросам, очень ценные консультации давал, когда здесь завод строили. Эта фраза была отдельно придумана Андреевым, так как руководителем подполья был один довольно известный адвокат, специалист по земельному праву. Женя сама назвала его фамилию сказала, что их семейство всегда консультируется у него. Пообещала узнать и договориться о визите. Илья оставил ей номер телефона, и на этом первой встреча и закончилась. Она позвонила через два дня, так сказать, дала некоторую выдержку, скорее всего, проверяя его любопытство. «Если заедет спросить сам, то это какая-то игра». Но Илья с трудом вспомнил, о каком адвокате идет речь. «Ах, да-да-да, уважаемая Женя Людвиговна, говорили об этом, было. Да за делами как-то выскочила с головы. Где он? Куда подъехать?» «Подъезжайте ко мне во двор, только полонки на машине опустите. Я дама замужний, муж в отъезде, не хочу, чтобы меня видели в вашем авто. Знакомо в городе слишком много». Но время встречи она назначила довольно позднее, так что увидеть и опознать ее внутри неосвещенного автомобиля было практически невозможно. Бронзовая табличка на дверях адвоката была уже переделана на советский манер – защитник и юрисконсульт по земельному праву. Два года, с 1920 по 1922, в РСФСР Института защитников не существовало. С сентября 1922 коллегия защитников получила разрешение в СНХ на работу. Уже достаточно пожилой, весь седой, с окладистыми бакенбардами, бывший председатель военного суда Владивостокского гарнизона и сибирской флотилии господин товарищ Швейцер принял их в полутемном кабинете с плотно занавешенными шторами. Внимательно рассмотрел бумаги, выслушав объяснение о посене Ильи. По документам земля передана товариществу по совместному производству летательных аппаратов. Далее Приморский авиастроительный завод. Работу ведет государственная компания «Авиастройпром», но земельный налог в следующем году должен заплатить Илья. Пока разбирали дело, как бы, между прочим, защитник успел задать несколько вопросов, интересующих явно японскую и китайскую разведки. Подготовленная заранее Деза, весьма похожая на правду, шла прямо в уши старого немца. При расставании защитник задал вопрос Женне, и на некоторое время она осталась наедине с ним, отвечая на вопросы о делах папа и мама. Илью чужие тайны не интересовали. Он прекрасно понимал, что швейцар дает инструкции женщине. Те консультации, которые он получил, Илья оплатил, хотя особой надобности в этом не было. Просто защитнику показали не все существующие договора между владельцами-строителями. Но интерес ВЧК к этому человеку был велик. Женя на обратном пути даже немного расслабилась, вела себя более свободно, чем по дороге туда. По ней было видно, что ее не ругали за то, что она привела клиента. Приглашение на чашку чая прозвучало вполне естественно, но дальше чая дело не зашло. Приличие требовалось соблюдать и не идти в атаку со штыком на перевес Поговорили о тех сложностях, которые возникли сразу, как компания достигла значительного успеха. ох уж мне эти завистники! Моему Петенке столько подножек ставили, столько пересудов было!» Так и нет известий. Уж и не знаю, что подумать. Она промокнула вполне сухие глаза, сделав вид, что прослезилась. Или я был в курсе того, что после того пикника брак Петра Павловича превратился в фикцию? В общем, обычная история для буржуазного брака, где выбор невесты шел чисто после скрупулезного подсчета потери и преимуществ сделки. До брака Женя видела жениха всего несколько раз. Выбор делали ее родители. Готовность жены на измену Петр Павловича оценил по-своему, заведя себе другую женщину. Женя же прекрасно понимала, что от развода ее отделяет совершенный мизер, и пускаться во все тяжкие не хотела, демонстрировала себя идеальной и все понимающей супругой. «Петенька, у нас дети». Илья раскланялся, поцеловал ей ручку и пообещал не забывать о ее бедственном финансовом положении. Закрыв за ним дверь, она прислонилась спиной к стене, прижалась затылком к холодной штукатурке и несколько минут глубоко дышала. Ей непринужденная беседа далась с трудом, но она понимала, что Илья запросто может не понять ее торопливости. Он должен проявить свою заинтересованность. Ловушка расставлена, эта муха должна в нее угодить. Отдышавшись, Женя чуть руками высоко вздымающуюся грудь, успокаивая дыхание и устраняя легкое головокружение от обильной гипероксигенации. После этого она достала записку швейцар и еще раз перечитала ее. У клиента появились сомнения в том, что он сделал. Надо расширить эту трещину. Нам необходимы его финансы. Дурак! Если она и сделает это, то только для себя, чтобы вырваться из этого ада с Авдепией. А его деньги на эту проклятую политику не пойдут. Ей самой они требуются значительно больше. Она прошла в спальню, переоделась, затем внимательно рассмотрела себя в зеркале раскрытого шкафа. Увлекшись осмотром, также сняла пеньюары и нижнее белье. Ей 31 год, пышущая здоровьем и красотой женщина в самом ее расцвете. Две беременности не слишком сказались на ней, тем более, что девочка она не кормила, их выкормили другие. На взгляд человека 21 века она имеет лишний вес, но в то время ее считали худышкой. Она сама себя убедила в том, что она еще очень даже ничего, а вечно отсутствующий муж — это большое горе. Свой выбор она сделала. Подводила только одно обстоятельство — устаревшее и вышедшее из моды платье, да и остальные аксессуары, но денег, которых она получила сегодня, хватит, чтобы немного обновить гардероб. Свою долю она успела получить у швейцара. Да, пусть это будет пока перешивка, но требуется выглядеть. Заодно она покопалась в старых запасов, обнаружив там немало тканей и фурнитуры. Своя модистка у нее имелась, как у всех дам ее круга. С утра она поехала к ней, благо, что девочка она отправила к мама еще вчера, чтобы не мешали. А вдруг? Но этот гад Илья куда-то исчез и не появлялся почти полтора месяца.